По просьбе редакторши Мод Грейс написала небольшую статью о том, почему в январе подают на развод больше пар, чем в любом другом месяце, если в общих чертах стрессы праздничного сезона плюс готовность начать новую жизнь с Нового года. А потом, теперь уже по просьбе Джей Колтон, посетила весьма своеобразное занятие, где учили, как вести себя во время съемок на телевидении под каким углом поворачивать голову в сторону ведущего, как расположить к себе зрителей в студии, с какой громкостью говорить и как вернуть упоминания о своей книге, когда беседа идет совсем о другом, не производя при этом впечатления самовлюбленного попугая. Во всяком случае, Грейс надеялась, что последний пункт выполним. «Моя редактор прислала недели две назад», — проговорила Ребекка положив гранки на стол рядом с коробкой бумажных платков. Я прочитала, мне понравилось. Обычно в подобной литературе не принято предостерегать. Сделаешь глупость, потом не удивляйся, когда начнутся проблемы. Только, по-моему, ваша прямота отдаёт беспощадность. Обычно в книгах такого рода авторы высказываются мягче, деликатнее. Понимая, что это рассуждение можно считать сигналом о начале интервью, Грейс попыталась изобразить самую выигрышную позу и тон, которым ее учили. Ответила она не своим обычным повседневным голосом, а тем, что приберегала для особых случаев и клиентов. Грейс называла его терапевтическим. «Понимаю вашу мысль, но, откровенно говоря, считаю, что, щадя читателей, оказываешь медвежью услугу. Думаю, женщины вполне готовы услышать то, что я хочу донести. Мы взрослые люди и не нуждаемся в том, чтобы нас... Ограждали и берегли. Если человек принял неверное решение, он должен это понять, иначе как он исправит ситуацию? Всегда повторяю клиенткам, нужен человек, который скажет, что все будет хорошо, что испытание, полезный урок, делающий нас сильнее, или еще какую-нибудь банальность. Тогда вы обратились не по адресу. То же касается и моей книги. Грейс улыбнулась. Пойдите в магазин и выберите какую-нибудь другую, любую. Например, «За семейное счастье нужно бороться» или «Любовь творит чудеса». Да, но у вашей книги даже название довольно суровое. Ты должна была знать. Приведу пример. Допустим, журналисты узнали, что какой-нибудь политик выложил в Твиттер фотографию своего пениса или у него вторая семья. И вот его показывают по телевизору, а рядом стоит потрясенная жена». «По-вашему, он ее предупреждал, и она вовсе не должна удивляться?» Безусловно, жена Шарашина совершенно искренне кивнула Грейс. Вопрос в том, насколько оправдана ее реакция. Могла ли она избежать неприятного положения, в котором оказалась? «И поэтому вы выбрали такое название». «И да, и нет», — ответила Грейс. «Вообще-то, это был второй из предложенных мной вариантов». Сначала хотела назвать книгу «Будьте внимательны», но и агент, и издательство идею забраковали. Сказали слишком плоско и недостаточно образно. Вот как свысока произнесла Ребекка, воспользовавшись случаем блеснуть эрудицией. Неужели не распознали отсылку к Артуру Миллеру? Все же проходили в старших классах смертками Камево и «Возможно, не все», — тактично ответила Грейс. Вообще-то, смерть Камива и Жора их класс проходил еще в средней школе. Нью-Йоркское частное образовательное учреждение Рерден было известно благодаря углубленной программе и легкому социалистскому уклону. Впрочем, последний остался в прошлом. Сейчас, в седьмом классе этой школы, учился сын Грейс. В общем, пришлось идти на компромисс. Знаете, что любят говорить женщины, когда мужчина выкидывает какой-нибудь неожиданный для них фортель? Я ведь и предположить не могла, что он на самом деле такой. Они искренне удивлены, когда выясняется, что избранник бабник, аферист, алкоголик, патологический лгун или просто обычный инфантильный эгоист, который, будучи мужем и отцом, предпочитает вести жизнь необремененного ответственностью подростка. «Да, так бывает», — с особым выражением произнесла Ребекка. Грейс поняла, что задела слушательницу за живое. Впрочем, именно такого эффекта она и добивалась. «Когда такие вещи случаются, мы лишь разводим руками, кто бы мог подумать. Снимаем с себя всякую ответственность. Говорим, что мужчин понять невозможно. В общем, всячески открещиваемся от собственных ошибок. Однако необходимо осознать, что в случившемся есть доля твоей вины». «Это в наших же интересах, иначе снова наступим на те же грабли». «Вот как?» Ребекка вскинула голову и взглянула на Грейс с неприкрытым осуждением. «Предлагаете сделать козлом отпущения жертву?» «На самом деле в подобных ситуациях нет ни жертв, ни козлов отпущения», — возразила Грейс. «Послушайте, я практикую уже 15 лет. Всякий раз прошу клиенток рассказать о знакомстве с мужем, о первом впечатлении, которое он произвел». И каждый раз думаю, вот видишь, ты ведь с самого начала его раскусила. Заметила, как он заглядывается на всех женщин подряд. Обратила внимание на привычку транжирить деньги. Почувствовала, что этот человек относится к тебе пренебрежительно. Причем выяснилось, все это при первом разговоре, на втором свидании или когда она знакомила его с друзьями. Но разве женщина прислушивается к собственным впечатлениям? «Нет, она просто отодвигает их на задний план» сосредоточив внимание на других более приятных качествах. И это они называют, цитирую, «лучше узнать человека». Женщины относятся к собственной интуиции пренебрежительно, но вы не поверите, с каким упорством мы игнорируем тревожные звоночки. А последствия могут быть самые неприятные. Женщина слушает, но не слышит. Однако признаться в этом не готова, и даже когда похожая ситуация происходит у кого-то из знакомых, не соотносит ее с собой, удивляется, и как она сразу не поняла, что от этого типа хорошего не жди. Так вот, этот же вопрос любительница осуждать других должна задать себе, причем до того, как что-то случится, а не после. Но Ребека подняла голову, не переставая быстро строчить в блокноте. «Вас послушать, так мужчины злодеи, а женщины белые и пушистые. Однако женщины ведь тоже изменяют, обманывают». Ребекка нахмурилась. На переносице обозначилась чёткая морщинка в форме буквы «В». К счастью, работа в модной индустрии не вынудила её прибегнуть к инъекциям ботулина. «Да, естественно, об этом говорится и в моей книге. Тем не менее, факт остаётся фактом. Из десяти моих клиентов девять женщины сидят на этой самой кушетке и жалуются, что сердце их разбито, потому что муж якобы ввёл их в заблуждение» поэтому с самого начала решила, что книга моя будет адресована именно женщинам. «Понимаю», — произнесла Ребекка, снова склонившись над блокнотом. «Кажется, взяла чересчур наставительный тон», — смущенно рассмеялась Грейс. «Да нет, тон у вас скорее не наставительный, а пылкий». Решив, что впредь нужно следить за собой и излагать мысли в более сдержанной манере, Грейс уже спокойнее продолжила. «Да». «Не могу спокойно смотреть, как все эти добропорядочные женщины из самых лучших намерений страдают месяцами или даже годами, тратят деньги и душевные силы на абсолютно бесполезных психотерапевтических сеансах, и все для того, чтобы в конце концов понять, их мужья не изменятся к лучшему. Более того, они никогда не предпринимали попыток измениться и даже не высказывали такого желания. В результате женщины эти возвращаются к тому, с чего начали». Они заслуживают услышать правду, и правда заключается в следующем. Отношения с мужем не станут лучше, а если и станут, то незначительно. И сама проблема сохранится. Женщина должна осознать, что некоторые проблемы в отношениях просто невозможно решить. Грейс выдержала паузу, отчасти чтобы Ребекка успела все записать, отчасти чтобы усилить эффект от идеи, которую Сарабет во время первой встречи назвала бомбой. Даже после многократных повторений она звучала как революционная. Работая над книгой, Грейс решила писать, что думает. Её главный совет по мере приобретения опыта, казавшийся всё более очевидным, отсутствовал и в руководстве для замужних женщин, и для тех, кто находится в поиске. На профессиональных конференциях, где обсуждались проблемы семьи и брака, ничего подобного вслух не произносилось – Тема была запретная, однако Грейс подозревала, что многие психологи пришли к тому же простому выводу, что и она. Не рискованно ли писать об этом в книге, рискуя навлечь гнев консервативных коллег? Но тогда придется в сотый раз повторять нелепый миф о том, что любые отношения можно и нужно спасти. «Выбирайте правильного человека», — продолжила Грейс. Присутствие репортера ВОК в ее скромном кабинете придавало смелости. Вот на ее бежевой кушетке сидит эта суперухоженная женщина и записывает речь Грейс и на диктофон, и в старомодный блокнот. «А выберите не того, и будет совершенно неважно, насколько вы хотите спасти брак, и насколько этого хочет ваш муж, все равно ничего не получится». Ребекка снова вскинула голову и произнесла «Как-то слишком жестко». Грейс пожала плечами «Глупо спорить с очевидным, и впрямь, жестоко. Но в таких делах лучше проявить все-таки жесткость, если женщина выбрала не того мужчину, другим человеком ему не стать. Самое большее, чего сможет добиться даже суперталантливый психолог, супруги заключат перемирие и с грехом пополам смогут уживаться друг с другом, но картина будет печальная, вдобавок отдающая самобичеванием. Нет, совсем не таким должен быть счастливый брак любящих людей. Если у пары нет детей, лучше всего незамедлительно расстаться, а если дети есть, следует соблюдать взаимное уважение и родительские права друг друга, ну и, конечно, расстаться. Нельзя сказать, чтобы Грейс не жалела этих несчастных женщин. Конечно, жалела, причем совершенно искренне. Перед глазами так и стояли примеры клиенток, обратившихся за помощью слишком поздно, хотели прибегнуть, к профилактике тогда, когда следовало оперировать. Но больше всего Грейс удручало то, что все эти беды было легко предотвратить. Клиенты Грейс вовсе не были глупые или наивные. Многие отличались широким кругозором и проявляли завидную проницательность, когда дело касалось других. Некоторые и вовсе были людьми талантливыми и неординарными. Однако в молодости всем им не посчастливилось встретить человека, отношения с которым по всем признакам не могли принести ничего, кроме боли. Так и происходило. Грейс эта зашоренность не только ставила в тупик, но и раздражала. Иногда так и хотелось схватить человека за плечи и как следует встряхнуть. «Представьте», — обратилась она к Ребекке. «Вот вы в первый раз сидите напротив мужчины, скажем, на свидании или в гостях у друзей». Вам он кажется привлекательным. Вы его еще не знаете, поэтому просто наблюдаете и строите предположения. Некоторые вещи сразу бросаются в глаза. Вы можете определить, насколько он открыт для общения, каковы его интересы, умен ли он и привык ли давать своему уму работу. Какие-то основные проявления сразу дают о себе знать, и вы понимаете, вот этот человек добрый, а этот лишен чуткости» кто-то другой высокомерный или любознательный, или великодушный. Вы видите, как мужчина общается с вами. Можете определить его приоритеты по тому, что он сочтет нужным рассказать о себе, например, какую роль в его жизни играют родные или друзья, или предыдущие отношения. Можно оценить, как он относится к своему здоровью и внешнему виду, ухаживает ли за собой. Следует обратить внимание и на финансовое положение. Причем, заметьте, вся эта информация легко доступна, но... Грейс выдержала паузу. Ребекка продолжала строчить, не поднимая светловолосой головы. Но что? Но тут мужчина рассказывает женщине историю, и не одну. Заметьте, при этом он не врет, не приукрашивает. Бывает, конечно, и так, но... Даже если нет, женщина сочинит историю за него. Люди по природе своей любят сказки. Женщинам нравится представлять себя главными героинями, принцессами. Остается только дождаться принца. Поэтому вместо того, чтобы наблюдать и слушать, мы домысливаем, присочиняем. Так в голове у нас складывается история о детстве этого мужчины, о его отношениях с женщинами, о работе. И то, каким мы его видим, становится частью сказки. И тут на сцене появляемся мы и занимаем свое место. До меня никто не любил его по-настоящему». «С другими девушками ему было скучно, я недостаточно красива для него. Мой сильный характер его не отпугивает, а восхищает». Однако единственное, на чём основаны эти выводы, сочетание слов мужчины и того, что домыслила женщина. Так, глядя на него, она видит сказочного принца из сказки собственного авторства. Другими словами, вымышленный персонаж. «Совершенно верно». Согласитесь, глупо выходить замуж за вымышленный персонаж. Но вас послушать так женщины просто не могут по-другому. Ничего подобного. Достаточно просто подойти к делу чуть-чуть ответственнее и призвать на помощь хоть малую часть той придерчивости, с которой, например, делаем покупки. И многих проблем удастся избежать, посудите сами. Приходя в магазин за туфлями, примеряем не меньше 20 пар, выбирая фирму, которая будет стелить нам ковролим Часами читаем в интернете отзывы совершенно незнакомых людей, но когда дело касается личной жизни, теряем всякую осторожность и отмахиваемся от собственных впечатлений только потому, что мужчина кажется нам привлекательным. Или мы просто рады, что он соизволил обратить на нас внимание. Даже если избранник будет держать транспарант с надписью «Женюсь только из-за денег», «Буду ухлёстывать за твоими подругами», а ты от меня не дождёшься ни любви, ни помощи. Мы удивительным образом умудряемся игнорировать неблагоприятные признаки. Сначала обращаем внимание, потом всеми силами отмахиваемся». «Но», — возразила Ребека, — «бывает же, что женщина сомневается, правильные ли выводы сделала, поэтому и не решается уйти». Грейс кивнула. «Да». О таких давних сомнениях, порождающих нерешительность, говорили многие несчастные женщины. Бедняжки с многочисленными вариациями повторяли одно и то же. «Я подозревала, что у него проблемы с алкоголем. Я подозревала, что ему ничего нельзя доверить. Я подозревала, что он только позволяет себя любить, но сам ничего не испытывает». «Подобного рода сомнения посещают многих», — согласилась Грейс. «Проблема в том, что люди относятся к ним без должного внимания». Сомнение ⁇ своего рода дар человеку от природы. Часть инстинкта самосохранения. Не поверите, сколько женщин испытывали страх перед тем, как происходило что-то плохое. И потом, вспоминая ситуацию, понимали, что упустили шанс предотвратить неприятное событие. Иногда внутренний голос говорит ⁇ Не иди по этой улице, не садись в машину к этому человеку ⁇ Однако люди отличаются поразительно развитой способностью затыкать уши и игнорировать подозрения. С точки зрения принципа естественного отбора, это по меньшей мере странно, однако меня интересуют более практичные бытовые вопросы. Считаю, что сомнения – вещь чрезвычайно полезная, и нам нужно не отмахиваться от них, а как следует разобраться, оправданы ли они, даже если в результате придется отменять свадьбу. По опыту моих клиенток, помолвку расторгнуть легче, чем брак. «Ну, не скажите», — усмехнулась Ребекка, — «видели бы вы свадьбы, на которые меня в последнее время приглашали. Проще Олимпийские игры отменить, чем такое масштабное празднество». Грейс, конечно, на торжествах у родных и знакомых Ребекки не бывала, но могла себе представить эти дорогостоящие церемонии. У самой Грейс свадьба была скромная, с ее стороны присутствовал только отец, а родители Джонатана и вовсе решили проигнорировать событие. Однако Грейс случалось бывать на множестве до да нелепости пышных свадеб в качестве гости. В прошлом месяце, продолжила Ребека, замуж выходила девушка, с которой мы в студенческие годы жили в одной комнате в общежитии. Не поверите, где они устроили свадьбу, в пак-билдинг. Примечание. Пак Билдинг историческое здание в районе Нолита на Манхэттене. Северная часть здания была построена в 1885-86 годах, южная пристроена в 1892-93 годах. В настоящее время используется как офисное здание. Также в Пак Билдинг на верхнем и нижнем этажах размещены залы для проведения торжеств. Конец примечания. Итак, позвали 500 человек, а цветы на все композиции не меньше 50 тысяч долларов истратили, я не шучу. А подарки предлагалось выкладывать на длинный стол в соседнем зале, как в старые времена было принято в высшем обществе. Грейс кивнула. Да, традиция была старинная и, как и многие светские традиции, была возрождена во всем своем меркантильном великолепии. Очевидно, свадьбы современного образца, недостаточно наглядно демонстрировали благосостояние семей брачующихся. Родители Грейс женились в Сент-Реджес, и в фойе возле входа в бальный зал тоже был установлен стол с дорогими подношениями. Одюбонское серебро, фарфор от Хэвилэнд, набор бокалов из Уотерфордского хрусталя — теперь все эти сокровища угодили в руки Евы, папиной второй жены. В качестве подарков молодожены заказали половину ассортимента Тиффани и всю навороченную кухонную утварь из Уильямс Сонома. «Только забыли о двух обстоятельствах», — рассмеялась Ребекка. «Она не готовит, а он, парень простой и серебряными приборами, есть нипочем не станет». Грейс кивнула. Похожие истории она в этом кабинете выслушивала тысячи раз. Сидя на кушетке... Клиентки рассказывали, каких великих трудов стоило разыскать те самые мятные конфеты пастельных цветов, которые предлагались в качестве угощения на свадьбе родителей невесты. Оказалось, купить это лакомство можно только в маленькой семейной кондитерской в Ливингтоне. Другим непременно требовались медальоны с гравировкой для подружек невесты. Третьи сбивались с ног, желая взять на прокат конкретную модель винтажного автомобиля а после свадьбы где-нибудь в Гансворте отправляются в Медовый месяц. Ведь счастливая семейная пара должна начинаться с 10 дней на Сейшелах. Причем отель надо выбрать тот, в котором останавливалась какая-нибудь звездная пара молодожунов, а поселиться следует в хижине на сваях, вокруг которых плещется пронзительно голубой Индийский океан. Именно в этой романтической обстановке и происходила ссора, которой суждено было бросить тень, на всю великолепную свадьбу, и даже много лет спустя клиенты не могли говорить о ней равнодушно. И Грейс понимала, почему так получалось. Эти двое пробуждали друг в друге худшие черты и наклонности. И иногда ее просто зло брало зная всю раздутую свадебную индустрию. Достаточно будет заменить роскошную, баснословно дорогую современную свадьбу тихим венчанием в присутствии ближайших родственников и друзей, и половина женихов и невест хорошо подумает, прежде чем совершать ответственный шаг. Или устраивать пышный праздник не на саму свадьбу, а на ее 25-летнюю годовщину, когда муж облысеет, а жена растолстеет после родов. Тогда и в самом деле будет что отметить, но... Увы, происходило все с точностью, да наоборот. «Сомнение — дар человеку», — вслух перечитала фразу Ребекка, будто пробуя ее на вкус и проверяя, получится из нее слоган или нет. «Отлично сказано». Сразу было видно, что жизнь сделала Ребекку циничной, да и саму Грейс тоже. «Поймите правильно, я верю, что человек может измениться к лучшему», произнесла Грейс, стараясь, чтобы слова не прозвучали так, будто она оправдывается. Конечно, для этого требуется огромная смелость и самоотверженность. Однако есть примеры, когда людям удается достичь цели. Но мы тратим столько душевных сил на попытки помочь другому человеку измениться. А между тем, намного проще было бы направить часть этих титанических усилий на то, чтобы избежать подобной ситуации. Разве неправильнее распределять энергию разумно?» Ребекка рассеянно кивнула, она была занята и строчила, как одержимая. Левая рука сжимала порхавшую по широким строкам ручку так, что побелели костяшки. Наконец, Ребекка записала то, что так хотела ухватить подняла голову и тоном заправского психолога попросила «расскажите подробнее». Грейс набрала полную грудь воздуха и продолжила. «Главная ирония заключается в том», — объясняла Грейс, «что когда спрашиваешь женщину, какие качества в партнере ее привлекают, слышишь ответ здравомыслящего, проницательного, зрелого человека. Все ищут одного и того же — защиты и опоры, взаимопонимания, заботы». Все хотят встретить человека, рядом с которым становишься лучше. Каждая мечтает о тихой семейной гавани. Но начав разбирать их браки, выясняешь, что ничего этого женщина не получает. Мудрое и красноречивое рассуждение так и остаются словами. В результате такая женщина вынуждена тащить на себе весь груз трудностей одна, воевать с собственным мужем или терпеть унижение. Одни чувствовали себя матерями-одиночками, другие жили в атмосфере постоянных ссор, борьбы или ограничений, и все потому, что когда-то ответили «да» не тому человеку. Эти женщины обращаются к психологу, желая отремонтировать вещь, не подлежащую починке. Вот почему так важно улавливать предупреждения заранее, а не потом». «Я скоро выхожу замуж», — ни с того ни с сего выпалила Ребекка, закончив записывать рассуждения Грейс или хотя бы их часть. «Поздравляю», — ответила Грейс, — «искренне за вас рада». Ребекка рассмеялась. «Странно слышать это от вас». «А между тем я говорю совершенно искренне. Желаю хорошей свадьбы и, что гораздо важнее, счастливого брака. Значит, счастливые браки все-таки бывают», — уточнила Ребекка, явно наслаждаясь ситуацией. «Ну, конечно. Если бы не верила в возможность семейного счастья, не сидела бы в этом кабинете. И не вышли бы замуж, верно?» Грейс ответила сдержанной улыбкой. Ей трудно было пересилить себя и поделиться подробностями частной жизни, но, увы, издательство настаивало. «Психологи не рассказывают клиентам о себе, зато писателям, читателям, сколько угодно». Грейс пообещала Джонатану, что постарается как можно меньше говорить об их семейной жизни и личных делах. Впрочем, внезапный интерес прессы к жене смущал его гораздо меньше, чем ее саму. «Расскажите про своего мужа», — попросила Ребекка. «Ну что ж, этого следовало ожидать. Его зовут Джонатан Сакс. Познакомились еще студентами? Нет, учились не вместе. Я получала образование в колледже, а он в медицинском институте». «Значит, ваш муж врач?» «Педиатр», — ответила Грейс. «Название больницы, где работал Джонатан, называть не стала». И без того, стоило поискать в интернете собственное имя и фамилию, сразу вылезала вышедшая несколько ранее коротенькая заметка в Нью-Йорк магазин написанная в рамках цикла «Лучшие врачи». На фотографии Джонатан в больничной форме, Вьющиеся темные волосы отросли дальше той отметки, начиная с которой Грейс принималась пилить мужа, чтобы постригся. На шее неизменный стетоскоп. Из нагрудного кармана торчит большой круглый леденец. Джонатан старался улыбнуться, но вид у него был измученный и усталый. На коленях у мужа сидел смеющийся лысый мальчик. «Дети есть?» «Сын?» «Генри, 12 лет». Ребекка кивнула, будто так и думала. Вдруг кто-то позвонил в дверь. «Отлично!» — обрадовалась Ребекка. «Рон приехал». «Видимо, Рон — это фотограф». Грейс встала, чтобы впустить его. Рон стоял в вестибюле, окружённой тяжёлыми металлическими ящиками. Когда Грейс открыла дверь, фотограф набирал на мобильном телефоне сообщение. «Здравствуйте!» — произнесла Грейс. «Главным образом для того, чтобы привлечь его внимание». «Здрасте!» — ответил он довольно приветливо, вскидывая голову. «Я Рон». «Вас ведь предупредили?» Они пожали друг другу руки. «А где же команда парикмахеров и визажистов?» поинтересовалась Грейс. Рон странно посмотрел на нее, не распознал шутку. Шучу, рассмеялась Грейс, хотя втайне была разочарована, что ни шикарной прически, ни профессионального макияжа не будет. «А она уж было размечталась. Проходите». Рон с немалым трудом втащил в кабинет два первых ящика, потом вернулся за остальными. Ростом примерно с Джонатана, подумала Грейс, и телосложение было бы одинаковое, невидим уж упорную борьбу с тем самым брюшком, которое, похоже, вполне устраивало Рона. «Привет», — сказала подошедшая Ребекка. Теперь все трое стояли в вестибюле, который по размеру был даже меньше кабинета. Рону, судя по выражению лица, обстановка не нравилась. Пара кресел с деревянными подлокотниками, ковер Наваха и старые номера Нью-Йоркера в плетеной корзине на полу. «Снимать будем в кабинете», — уточнила Ребекка. «Посмотрим». Видимо, кабинет пришелся Рону больше по вкусу, чем приемное. Он установил осветительный прибор и изогнутый белый экран. Потом начал доставать из ящика камеры. Грейс стояла возле дивана, будто очутившись не в своих владениях, а в гостях. Оставалось только беспомощно наблюдать, как ее кожаное кресло вытаскивают в вестибюль. Стол пришлось отодвинуть, чтобы поставить осветительный прибор, напоминавший горячую светящуюся коробку на хромовой ножке. Экран Рон установил около противоположной стены. «Обычно работаю с ассистентом, непонятно зачем», — сообщил фотограф, однако развивать мысли не стал. «Значит, для Рона это пустяковое проходное задание», — сразу подумала Грейс. «Красивые цветы», — продолжил фотограф. «Возле стены будут смотреться отлично. Надо переставить так, чтобы попали в кадр». Грейс кивнула. «Приходится отдать Сара быть должное. Эта женщина знала, что делает». «Не хотите...» Рон смущенно запнулся и покосился на Ребекку. Та стояла, скрестив руки на выдающемся бюсте. «Привести себя в порядок», — договорила она, из репортера сразу превратившись в фоторедактора. «Да, конечно».